Прошел месяц или около месяца, Джонатан делал невероятные успехи. Он всегда быстро продвигался вперед с помощью обычных тренировок, но сейчас под руководством самого старейшего он воспринимал новое, как обтекаемое, покрытое перьями вычислительная машина. А потом настал день, когда Чанг исчез. Он... Спокойно беседовал с чайками, убеждал их постоянно учиться и тренироваться, и стремиться как можно глубже понять всеобъемлющую невидимую основу вечной жизни. Он говорил, а его перья становились все ярче и ярче и, наконец, засияли так ослепительно, что ни одна чайка не могла смотреть на него. «Джонатан», — сказал он, и это были его последние слова, — Постарайся постигнуть, что такое любовь. Когда к чайкам вернулось зрение, чанга с ними уже не было. Дни шли за днями, и джонатон заметил, что он все чаще думает о земле, которую покинул. Знай он там одну десятую, одну сотую того, что узнал здесь, насколько полнее была бы его жизнь. Он стоял на песке и думал, что если там на земле есть чайка, которая пытается вырваться из оков своего естества, пытается понять, что могут дать крылья, кроме возможности долететь до рыболовного судна и схватить корку хлеба. Быть может, она даже решилась сказать об этом во всеуслышание, и стая приговорила ее к изгнанию. И чем больше Джонатан упражнялся в проявлении доброты... Чем больше он трудился над познанием природы любви, тем сильнее ему хотелось вернуться на землю, потому что, несмотря на свое одинокое прошлое, Джонатан был прирожденным наставником, и его любовь проявлялась прежде всего в стремлении поделиться, добытой им правдой, с каждой чайкой, которая ждала только благоприятного случая, чтобы тоже ринуться на поиски правды. Салливан, который за это время вполне владел полетами со скоростью мысли и уже помогал другим, не одобрял замыслов джонатона